Записка Н.Ф. Каткова в ЦК КПСС. Завершая данную главу, приведу весьма примечательный документ, касающийся выдумок О.Г. Шатуновской. 22 августа 1991 года. ЦК КПСС. В соответствии с поручением ЦК КПСС Завершена проверка заявлений о Г. Шатуновской, в которых она указывала о своем видении фактов, связанных с проверкой обстоятельств убийства СМ Кирова. Прокуратурой Союза ССР. КГБ, СССР и КПК при ЦК КПС в 1988-1990 годах были тщательно исследованы все документы и материалы, относящиеся к убийству Кирова. Установлено, что террористический акт в отношении Кирова 1 декабря 1934 года был подготовлен и осуществлен Николаевым. Сотрудники органов НКВД, руководствуясь утверждениями Сталина о причастности к убийству Кирова Зиновьевцев, искусственно связали Николаева с бывшими участниками Зиновьевской оппозиции Каталыновым, Румянцевым, Таламазовым и другими. Всего 13 человек сфальсифицировали уголовные дела так называемых Ленинградского, Московского центров, Ленинградской контрреволюционной группы Сафарова, Залуцкого и других, Правотроцкийского блока, Объединенного, Параллельного центров. По названным делам была необоснованно репрессирована большая группа советских граждан, многие из которых подвергнуты расстрелу. По результатам проверки дела об убийстве Кирова генеральный прокурор СССР принес протест, который 30 ноября 1990 года был рассмотрен пленумом Верховного суда СССР. Все лица, за исключением Николаева, привлекавшиеся к уголовной ответственности по этому делу, реабилитированы в судебном отношении и в партийном порядке. Утверждение Шатуновской о тайном совещании, проходившем во время работы 17-го съезда ВКПБ, не подтверждается материалами дела. Не соответствует действительности ее заявления о фальсификации результатов выбора ЦК партии. Проверкой выяснено, что убийца Кирова Николаев задерживался органами НКВД всего один раз – 15 октября 1934 года и никаких заданий от работников НКВД об убийстве Кирова не получал и на предварительном следствии мерам физического воздействия не подвергался. Охранник Кирова, оперкомиссар Борисов МВ погиб 2 декабря 1934 года в автомобильной катастрофе. Сообщение Шатуновской о подмене и исчезновении ряда важных документов не нашло подтверждения. Приведенные Шатуновской сведения о том, что КГБ СССР представлял в комиссию по расследованию данные о репрессировании в 1935 1941 годах 19 миллионов 840 тысяч человек противоречат ее же сообщению в ЦК КПСС за 1960 год, в котором названа цифра 2 миллиона человек. В прошлом году ОГ Шатуновская скончалась. Заместитель председателя ЦК КПССР Н. Катков. Сноска 142.